Как тут жить? Не упасть лицом в грязь. Правила этикета. В Южной Корее царит особый дух воспитанности и взаимоуважения. Конечно, с развитием туристической отрасли в этой стране ее жители стали более снисходительно относиться к привычкам иностранных гостей. Однако будет не лишним узнать, как правильно вести себя в той или иной ситуации, чтобы не смутить ни окружающих, ни себя, когда кто-то со стороны будет порицать вас за совершенную глупость. В Корее принято здороваться, заходите ли вы в магазин или к приятелю. Есть три варианта приветствия. На русском языке они звучат как «аньон хасимника» — самая уважительная форма приветствия. «Аньон хасыю» — уместно для большинства случаев. Именно это приветствие вы услышите, заходя в магазин или просто «аньон» если вы обращаетесь к близкому другу или родственнику. В разговоре с корейцами не принято употреблять местоимение «ты». На «ты» могут обращаться друг к другу, пожалуй, только супруги. Кроме того, не принято называть друг друга по имени. Обязательно сначала нужно произнести фамилию и только потом имя. Для меня это стало настоящим испытанием. Одно лишь корейское имя не всегда легко выговорить. Что уж говорить, когда к нему добавляется фамилия. И ведь неудобно просить воспитанного корейца сделать для тебя поблажку. Особенно смущаешься при общении с людьми преклонного возраста. Хотя некоторые корейцы, осознавая, какие трудности возникают у иностранцев, иногда называют свое англоязычное имя, которое, конечно, произносится гораздо проще. Третье немаловажное правило этикета предписывает особое уважение к старшим. Это касается и возраста, и положения в обществе. Первым должен поклониться младший, и чем старше человек перед ним, тем ниже должен быть поклон. Кланяться также принято при выражении благодарности или когда просят об одолжении. При этом не принято смотреть прямо в глаза. Если на деловой встрече нужно пожать руку, это делается обязательно двумя руками. А если желаете показать человеку особое почтение, придерживайте руку, которую вам пожимают, левой рукой у запястья. Использовать две руки сразу тут принято во всем. Принимать тарелку с едой, подавать банковскую карту на кассе или передавать любой предмет. Возвращаясь к вопросу особого уважения к старшим, хочется отметить, что даже дома за столом принято, чтобы старший или хозяин дома сидел во главе стола, и начинал трапезу первым, приглашая всех остальных. А завершать прием еды до того, как завершит хозяин, считается неприличным. Особое внимание следует уделить палочкам, которыми вы будете есть. Не стоит их втыкать в рис, тут это плохая примета. Также в Корее принято, чтобы младшие разливали напитки старшим и друг другу, самому себе в Корее не наливают. Наверное, россиянам излишне напоминать про то, что дома надо разуваться, но все-таки стоит отметить, что корейцы снимают обувь не только заходя в дом, но и перед входом в рестораны. Это касается традиционных заведений. Или, например, в примерочную магазина, кое встретишь далеко не в каждом отделе с одеждой. Большинству людей приходится покупать вещи на глаз. Я же без примерки и вовсе не решилась на покупки и упустила тем самым очень красивые и необычные блузкие юбки. Дети, кажется, с рождения понимают все тонкости своей удивительной культуры. Даже в больших развлекательных парках они ведут себя тихо и послушно. Взаимоотношения в семье строятся таким образом, что жена на людях не должна перечить мужу, так как это отражало бы ее неуважение к супругу. Есть у корейцев интересная традиция дарить молодоженам фигурки уток. Это могут быть совсем крохотные фигурки, которые вновь испеченная семья ставит в доме на видном месте. Когда в отношениях все хорошо, эти уточки повернуты клювом друг к другу. Если жена сердится на мужа, она может отвернуть свою утку в противоположную сторону от другой, тем самым намекая супругу, что она обиделась. Муж, в свою очередь, замечая такие знаки, может попытаться задобрить жену ласковым словом или неожиданно преподнесенным подарком. Поездка в транспорте также предписывает соблюдение некоторых норм. Так, например, корейцы в ожидании поезда в метро выстраиваются в длинную очередь и заходят в вагон друг за другом, не толкаясь. В самом вагоне поезда или в автобусе вы заметите специальные розовые и синие сиденья для беременных и стариков соответственно. Даже если транспорт будет переполнен, эти места останутся пустовать. Садиться на них пассажирам, не относящимся к указанной категории, здесь не принято. Из необычных для жителей России правил можно отметить следующее: В Республике Кореи не принято оставлять чаевые ни в ресторанах, ни в отелях. Считается, что чаевые уже включены в стоимость услуг, и таким поведением вы можете только оскорбить официанта или горничную. Моя русская знакомая рассказывала, с каким удивлением на одной из фотосессий была встречена, казалось бы, обычная среди российских девушек привычка в холодное время надевать под брюки колготки. В Корее так одеваться не принято а в зимнее время местные девушки пользуются термобельем. Также ее всегда удивляло, как на детской площадке корейские мамы, совершенно не задумываясь о том, можно или нет чужому ребенку сладкое, всегда угощали конфетами ее ребенка и всех остальных детей рядом. То же самое касается и продуктовых супермаркетов. При каждом совместном с ребенком посещении магазина ему оказывается много внимания, которое сопровождается гостинцами от продавца. Дело в том, что корейцы очень любят детей. Язык жестов в Корее довольно своеобразен. Начнем с того, что среди корейцев не принято прикосновение, например, похлопывание по спине. А если вы захотите подозвать к себе кого-то из местных, не делайте это привычным для нас манящим к себе жестом. Так тут зовут собак. Все то же самое нужно делать, перевернув руку ладонью вниз. Один из самых распространенных и добрых жестов среди корейцев это складывание пальцев или рук в форме сердечка. Так человек может выразить свое хорошее отношение к вам. С таким жестом фотографируется здесь каждый второй. Причем есть три варианта изображения сердца. Первый особенно популярен среди пар, когда девушка и парень поднимают по одной руке, как бы соединяя их вместе у головы и образуя что-то похожее на сердце. Второй вариант известен во всем мире — это формирование сердечка с помощью кисти и пальцев. Но вот третий вариант понятен, пожалуй, только корейцам, и непосвященным может показаться, что люди, использующие такой жест, намекают на деньги. Они складывают крест-накрест большой и указательный пальцы руки, когда говорят о чем-то милом или о том, что им нравится. Мы — русскоговорящие люди — С одновременным потиранием этих пальцев, говорим о деньгах, что их, например, нет, или что стоимость товара слишком высока. Здесь же, в Корее, это такое же сердце, как и в вариантах, описанных выше. На мой вопрос, откуда пришел такой жест, одна моя корейская знакомая поведала небольшую историю о том, что некогда был телеведущий, который под старость лет очень растолстел и в одной из передач хотел поднять руки к голове, изображая сердце, но не смог. Поэтому он упростил этот жест и просто сложил два пальца, выражая свое одобрение. А миллионы зрителей, смотревшие эфир, мигом подхватили этот незамысловатый жест. Есть и другие правила поведения в тех или иных обстоятельствах. Конечно, сходу запомнить и перенять их все не получится, так и притвориться местным. Но даже следование минимальным нормам, таким как скромное поведение, уважительное отношение к окружающим и простая улыбка, уже вызовут со стороны корейцев доброжелательное, позитивное отношение к вам. Почему в Корее вы внезапно стареете? Этот парень писал мне в Инстаграм каждый день. Мальчик миловидной внешности из Сеула отказывался верить в то, что в его стране я по делам, и настойчиво предлагал встретиться. «Наверное, он совсем молод», — подумала я, и первая завязала разговор о возрасте. «Выяснилось, что передо мной взрослый мужчина уже 30 лет». Хотя позже, когда мы снова затронули этот вопрос, он вдруг сказал, что ему 29. Одним из ярких культурных отличий, с которыми сталкивается путешествующий в Южную Корею, это определение возраста человека. Вы можете находиться во Франции, России или США, и вам будет 20 лет, но, пересекая границу Кореи, вы вдруг становитесь старше ровно на год. Система расчета корейского возраста отличается от общепринятой в мире, от отчего непосвященный в эти подробности иностранец может войти в некоторый ступор. Начнем с того, что главные принципы корейского определения возраста исходят от конфуцианства, и многие азиатские страны когда-то также использовали такой метод исчисления возраста человека. Однако по сей день им пользуется только Корея. Основная идея заключается в том, что возраст ребенка определяется не с момента его рождения, а с момента его зачатия. При этом используется корейский лунный календарь. Таким образом, когда ребенок появляется на свет, ему уже один год, несмотря на то, что вот утробе он находился только 9 месяцев. А его взросление на год приходится на 1 января по лунному календарю. Интереснее получается, когда день рождения у ребенка 29 числа 12 лунного месяца. К наступлению корейского Нового года — Солаль — Ребенок, которому всего пару дней от роду, достигает возраста двух лет. Во избежание некоторых недоразумений в официальных документах все-таки используется возраст человека по грегорианскому календарю. Западный возраст также учитывается при приеме детей в детский сад или при продаже алкогольной и табачной продукции совершеннолетним. Несмотря на то, что к возрасту корейцев прибавляется год только с наступлением лунного Нового года, настоящий день рождения здесь также отмечается. Правда, как правило, не так пышно, как принято у нас. Отмечаем праздники. Посетить Южную Корею во время традиционных праздников значит стать свидетелем ярчайших представлений, национального колорита и всеобщей эйфории, которая царит на улицах и в заведениях страны. В Корее есть государственные и традиционные праздники, однако нет закона, строго обязывающего отдыхать в те или иные праздники. Работодатель, как правило, сам устанавливает дни отдыха для сотрудников. Кроме этого, компания может вести свои внутрикорпоративные праздники. Корейский Новый год или Салаль пожалуй, самый яркий и важный праздник в жизни корейцев. С общемировым Новым годом его дата не совпадает, поэтому корейцы празднуют Новый год аж два раза в год. Это ли не мечта всех детей? Например, в 2021 году он приходится на 12 февраля, а в 2022 году — на 1 февраля. Традиционно он празднуется три дня — день до его начала, сам праздник и день после. Этот день корейцы проводят в кругу семьи, поэтому часто уезжают в провинцию к своим близким. Все наряжаются в традиционный наряд ханбок – длинную юбку с жакетом или праздничный сальбим – разноцветное пальто. О корейской традиционной одежде мы поговорим в следующих главах. В этот день столы ломятся от еды. Здесь есть и мясо, и фрукты, и сладости. Обязательно ставятся таблички с именами предков до четвертого поколения. Считается, что в этот день духи умерших навещают своих родственников. Ритуал поклонения предкам называется здесь чхаре. В течение вечера следует и второй, любимый молодежью и детьми ритуал. СБ это добрые напутствия от старших младшим. Они сопровождаются поклоном со стороны молодежи и денежным вознаграждением, которым одаряют их те, кто делает поклон. Еще одна причина, почему корейцы так ждут лунного Нового года это день рождения. Все корейцы становятся на год старше сразу же после того, как отведают особый суп Ток-Кук мясной бульон с тонкими рисовыми клетками. Что подарить на салаль? Все, что имеет практическое значение от банки консервов до зубной щетки. Последнее, кстати, очень распространено в детских садах. Там даже на обычные, не лунные дни рождения мама детсадовцев в качестве подарка имениннику часто выбирает зубную пасту и щетку. Что же делать, если вам посчастливилось и вы получили приглашение на корейский Новый год? Возьмите с собой сладости, фрукты или какой-то деликатес. А если хотите еще больше проникнуться праздником, поспешите первым увидеть Луну. Говорят, это приносит счастье. А еще по цвету Луны вы можете сделать предсказание своим корейским друзьям. Красная луна сулит засушливый год, белая — дождливую погоду, потускневшая — скудный урожай, яркая же дарует плодородие. Конечно же, в Корее отмечается и Рождество. 25 декабря, как и в остальном католическом мире, здесь знаменуется всеобщим весельем, подарками, яркими гирляндами на улицах и огромными очередями в магазинах. 1 марта — День движения за независимость, Самильджоль. Для корейцев этот праздник очень важен. Именно в этот день студенты зачитали Декларацию независимости, развернув мятеж по всей Корее. Несмотря на то, что восстание было жестко подавлено, корейцы понимают, что этот день послужил началом освобождения страны от японского гнета. В этот праздник люди не работают. В парках проходит торжественная церемония с участием правительства Кореи и администрации регионов. Люди ходят по улицам с флагами, многие посещают бывшую тюрьму Садэмун, ныне музей которые содержались в том числе политзаключенные, борцы против японского режима. Как я уже говорила выше, в Корее очень трепетно относятся к детям. Считается, что с появлением ребенка в доме поселяется ангел. 5 мая празднуется День детей. Этот день официально объявлен выходным. Парки разворачивают развлекательные мероприятия, а многие детские аттракционы и карусели становятся бесплатными. Сами же дети участвуют в показательных спектаклях по книгам писателя Пан Джон Хвана, а также в различных спортивных эстафетах и соревнованиях. Одним из главных событий года является день рождения Будды. Это официальный выходной. Отмечается по лунному календарю, поэтому каждый раз выпадает на разные даты. Например, в 2021 году он приходится на 19 мая, а в 2022 году — на 8 мая. Пышное торжество разворачивается на площадях и улицах страны. Музыкантов, певцов и танцоров можно встретить на каждом шагу. Но самое впечатляющее — это, пожалуй, украшение территорий храмов, улиц и домов бумажными фонариками в виде цветка лотоса. Их спускают на воду, привязывая к ним листочки с желанием, развешивают в виде гирлянд. Кажется, тысячи цветных бабочек спустились на город. А вечером проходит невероятной красоты парад. Участники шествия несут фонарики с огоньком внутри, символизирующим свет истины, который Будда несет в мир. Парад сопровождается светящимися фигурами драконов и персонажами буддийской мифологии. День памяти, самый грустный день в Республике Корея приходится на 6 июня. Он ознаменован окончанием Корейской войны 1950-1953 годов. Считается, что эта война принесла Корее даже больше жертв, чем Вторая мировая. Согласно исследованиям немецкого политолога Гюнтера Леви, жертвами среди гражданских лиц только одной Кореи стали от 2 до 3 миллионов человек. При том, как во время Второй мировой войны погибло 80 тысяч человек. Поэтому корейцы очень трепетно относятся к этому дню. В 10 утра приспускаются флаги, проводится поминальная церемония, после которой звучит сирена и объявляется минута молчания, во время которой не только замолкают музыка и люди, но даже останавливается автомобильное движение. В День памяти люди возлагают к могилам солдат белые хризантемы, которые здесь считаются траурным цветком. Чхусок — это еще один праздник, который отмечается по лунному календарю. В 2021 году официальные выходные выпадают на 20-22 сентября, а в 2022 году — на 9-11 сентября. Праздник именуется «Днем урожая», на улицах города организуют множество концертов и соревнований. Но также в этот день вспоминают о предках. Семьи собираются вместе идут на кладбище, прибираются на могилах, а затем поминают своих близких почти так же, как это делают в России, с едой и традиционными напитками. Есть и другие корейские праздники, когда официально объявляются выходные. Это, например, 3 октября — день основания страны, 9 октября — День Хангиля, корейской письменности. А 15 августа отмечается День освобождения. Планируя свой маршрут по достопримечательным местам, нужно учитывать, что в праздничные дни многие музеи и дворцы закрыты. О вечеринках без повода. Корейцам нравится собираться с близкими или друзьями за шумным столом, и для застолья не обязательно искать повод. Вкусно поесть и выпить, по мнению многих, можно в любой день. Русский же человек сильно удивляется, узнав, что даже на его родине столько не отмечают. Вообще Россия в последние годы все больше выходит на уровень трезвости, тогда как Южная Корея, возможно, скоро появится в рейтингах самых пьющих стран. Каждый день можно наблюдать такую картину. Белые воротнички, закончив работать, толпой стоят на светофоре. И только загорается зеленый свет, они дружно идут. Нет, не домой, а в бар или ресторан, чтобы отужинать с коллегами под национальную рисовую водку «Соджу». Для многих в Корее это обычное дело раз в месяц на такие посиделки приглашает директор компании. Не пойти на такую встречу означает выказать свое неуважение. Считается, что совместное времяпрепровождение с коллегами повышает боевой дух сотрудников и улучшает работу в команде. Но даже подвыпившие корейцы не теряют свое лицо. Уважение к окружающим прежде всего. Очень забавно наблюдать, как примерно к 11 вечера, когда большинство ресторанов уже закрыты, офис-менеджеры и бухгалтеры, секретари и банковские сотрудники, объединившись по 2-3 человека, В обнимку идут провожать друг друга до дома. Даже интересно, а кто проводит последнего? На следующее утро на том же светофоре вы встречаете тех же самых людей. Вы на пути к достопримечательностям, а они на работу. И ведь виду не подадут, что вчера была вечеринка. Хотя в руках у многих живительный напиток, миниатюрная стеклянная бутылочка, которая помогает и от головной боли, и от плохого самочувствия. Продается такое зелье в любом супермаркете, и в отличие от российских вредных энергетических напитков, корейская микстура полна витаминов. А ближе к вечеру все снова повторится. То ли корейцы так снимают стресс, полученный на работе, то ли всему виной многочисленные вывески с симпатичными девушками, рекламирующими зеленого змея. Так или иначе, такая проблема в Корее существует. Хотя сами корейцы отрицают, что много пьют, и не видят повода переживать за свой организм, дескать, все под контролем. Некоторые даже обижаются, когда известные российские передачи о путешествиях якобы выставляют их не в лучшем свете. Мне же, как стороннему наблюдателю, кажется, что не стоит ни на кого сердиться. Лучше просто признать эту проблему, а затем заменить способ снятия стресса каким-нибудь более щадящим развлечением. Тем более, что в Корее их очень много. Киберспорт. Снять стресс и заработать миллион. Самым лучшим способом разрядить обстановку и взбодриться во всем мире считается спорт. Корея не исключение из правил. Правда, спорт тут своеобразный. Конечно, я не говорю об известном во всем мире тхэквондо и относительно молодом хапкидо, виды боевых искусств, родиной которых является Корея, или бадминтоне и бейсболе. Речь идет о том виде спорта, для которого выносливость, скорость и ловкость являются условными понятиями, и вообще привести тело в форму таким видом спорта не получится, ведь занимаются им сидя за компьютером. Киберспорт — это спортивные соревнования по компьютерным играм. Главная активность тут приходится не на физическую силу, а на интеллект, Поэтому стать таким спортсменом может лишь очень умный. Хотя ловкость тут также важный конек, ведь перебирать клавишами и мышкой нужно очень быстро. Эта дисциплина появилась в США еще в начале 90-х годов прошлого века и поначалу была чем-то вроде любительских соревнований. Но с распространением игр в Корее киберспорт быстро получил статус профессионального занятия, на котором можно зарабатывать хорошие деньги. про -геймеры, как называют профессиональных игроков видеоигры, наравне со спортсменами, которые занимаются командными и силовыми видами спорта, заключают многомиллионные контракты со спонсорами и владельцами команд. А азартные зрители делают ставки на киберспорт. Самыми популярными играми являются Dota 2, Counter-Strike, League of Legends, Call of Duty и другие. Десятки тысяч зрителей собираются на стадионах и завороженно наблюдают весь процесс команд, который транслируется на больших экранах. Параллельно также проходит онлайн-трансляция игр в интернете и по телевидению, где количество зрителей уже достигает миллиона. В России, кстати, с недавних пор киберспорт также популярен. Поэтому подумайте, стоит ли ругаться на свое чадо или младшего брата, если он часами проводит время за компьютером? Возможно, перед вами новый гений и будущий миллионер.